Айвор, 17 апреля. Утро. Ночью я так и не заснул. Ворочился сбоку на бок. Вставал, курил одну за другой. До двух часов просидел рядом с Робертом. Потом меня сменил Альгис. Мол, ему все равно не спится. Да и годы уже не те, чтобы их на сон тратить. Поднялся на второй этаж к себе в комнату. Думал, что только до подушки доберусь и выключусь. Ни черта подобного. Хоть баранов считай. Так и промучился до самого рассвета. Когда начало светать, вышел на веранду. Закурил. И вот тут меня и накрыло, словно волной. Вдруг стало страшно. По-настоящему страшно. Представил, что вчера все могло закончиться по-другому. И даже скулы судорогой свело. Это что? Усмехнуться пытаюсь? Ну-ну. Увидел бы кто-нибудь, испугался. Больше на скал, похоже. Обрывки мыслей, эмоций не отпускает. Противное это чувство постоянное напряжение, словно внутри не позвоночник, а струна. Тронь, звенеть начну или порвусь. Нет, этого не будет, не сейчас. Уробки тоже крышу сносят, сам на неприятности нарывается, словно сознательной смерти ищет. Сознательно, несознательно. Дело темное не узнаешь. И главная причина мне непонятна. Ведь за семьей ехать надо а он тут концерты мля устраивает по заявкам. Аса на глазах чахнет, забьется в угол и сидит, как мышь не шелохнется. Плакала бы лучше, эмоции выплескивала. Что за народ все в себе держит? Вчера, когда Роберта из машины доставали, она кричала и рвалась так, что Альгис еле удержал. Кто бы мог подумать? Да что с ними обоими делать-то было? За шиворы друг другу тащить? Теперь, конечно, не потащишь. У роби контузия. Плюс одно серьезное ранение и два легких, по касательной задело. Док утверждает, что за 2-3 недели Робби поправится. Не знаю, я не медик, но что-то уж больно быстро. Хотя в нас вирус, да. С ним, по Лешкиным словам, заживление идет быстрее. Ну, будем надеяться, что он прав. Вторая главная боль – Каролис. Надо будет съездить к нему, только чувствую, что поздно. Нет уже там никого. В живых я имею в виду. Если ребятки искали, а они искать умеют. То ближайший к базе хутор проверит обязательно, с толком и расстановкой. А если найдут, то. Да и виду будет жалко, бабка была неплохая. Хотя почему была? Может еще выжили? Нет, голову даю, что там уже никого нет. Но ехать надо. Кстати, а на чем? Машин-то нет. Из нее такой дуршлаг получился. И как меня не зацепило. Надо будет с Колей утром переговорить и рвануть с ними в Каунас. Машину поискать. Погода будет плохая, зомби на улицах меньше будет. Надо что-нибудь дизельное и попроще. Нам на Украину ехать придется. А механики из нас с Робертом хреновые, как в анекдоте. Только окна протереть и колеса попинать. Черт, как плохо. Мы всегда делили проблемы на двоих. А сейчас? Сейчас и поговорить не с кем. Асту лучше вообще не трогать. Альгис мужик, конечно, правильный, но исполнитель не более. Николай? Да, он может принимать решения, не боится ответственности. Инициативу хоть отбавляй, но чужой он для меня. Остальные вообще не в счет, балласт. Полезный в плане хозяйства, но балласт.